Глава десятая. Бэк. Мне совершенно не хотелось идти на этот чертов вечер. Я знал, что он устраивается ради благого дела, но все казалось мне напыщенным и глупым. Лучше бы они взяли деньги, вложенные в устройство этого чертового торжества, и отдали на благотворительность. Но это не моего ума дело. Я надел смокинг, и прежде чем мы вышли из дома... Мама завязала и развязала мой галстук-бабочку по меньшей мере раз пятнадцать. Так что под конец я был готов содрать себя эту чёртову штуку. Фрэнки держала меня под руку, и я чувствовала её нервозность, когда мы входили в зал. Она была в лёгком розовом платье до пола, и выглядела красавицей. Нас окружали те же люди, которых мы привыкли видеть, но я понимал, что сейчас моя сестра чувствует себя не так, как всегда». От страха перед их осуждением ее буквально парализовало, но большинство из них понятия не имели, что произошло. Джозеф Восс мало на что годился, но он хорошо умел хранить свои секреты и делать так, чтобы те, кто его окружал, тоже хранили их. Но я знал, что Фрэнки сейчас кажется, будто все видят ее насквозь, знают ее секрет, хотя и не сказала ни слова. Я знал это потому что она проговорилась, когда, плача, умоляла наших родителей не отправлять ее обратно в школу. Это было вскоре после произошедшего, и когда я это услышал, во мне что-то сломалось. «Мы с тобой пойдем танцевать?» Ее пальцы сжали мое предплечье. Я опустил взгляд на свою прекрасную сестренку и улыбнулся. «Если ты считаешь, что сможешь угнаться за мной, то да, конечно». Она закатила глаза, но от меня не укрылась, чуть заметная улыбка, играющая на ее губах. «Я знаю, что ты много воображаешь о себе, Бэк, но неужели никто не говорил тебе, что в танцах ты не уклюшь, как медведь? Ты с ума сошла? Я само совершенство!» Я ткнул себя в грудь, и она фыркнула. «Ну, конечно, ты совершенство!» Она погладила мое предплечье, как будто говорила с полуторагодовалым карапузом. «Маме надо перестать тешить твое самолюбие». «Мама не единственная, кто его тешит». Я пошевелил бровями. Всем своим видом Фрэнки говорила, что она с удовольствием залепила бы мне оплеуху. Мы проследовали за нашими родителями через толпу гостей, большинство которых жаждали внимания моего отца, пока не подошли к столу, на котором стояла табличка с фамилией Клермон. Большой зал заставили круглыми столами, покрытыми белыми полотняными скатертями. И теперь перед нашим столиком располагался небольшой танцпол. Семья Карсона и Олли сидели за одним столом с нами, и это меня не удивляло. Мой отец давным-давно научил меня, что подпускать к себе можно только немногих избранных. А потом, благодаря Лукасу, этот урок усвоили мы все. Когда мы подошли, Олли встал, выдвинул стул для Фрэнки, затем хлопнул меня по плечу. «Надо же, какой то сегодня красавчик!» «Отвали!» — я закатил глаза и окинул зал взглядом. Ее здесь нет!» «Кого здесь нет?» В зале уже толпилось много народу, но все были мне по барабану. «Думаю, это зависит от того, кого ты ищешь, но пока что я не видел здесь ни Джози, ни Кэмми». «Это удар ниже пояса», — проворчал я. Он был в курсе моих отношений с Кэмми и знал, что между нами ничего нет. «Успокойся, мне просто захотелось немного взъерошить твои перышки». Он рассмеялся, и я похлопал его по плечу. «А где Карсон?» Его отец и мать уже сидели за столом, но Карсон отсутствовал. Бегает за какой-то девчонкой, на которую положил глаз. Олли хмыкнул и сел рядом с Фрэнки. Я выдвинул стул с другой стороны от нее и сел, расстегнув смокинг. Вокруг меня звучала болтовня, но я не слышал ни слова, потому что был слишком занят. Я шарил взглядом по залу, ища Джози. Ее, вероятно, здесь не будет, если только отец не заставил ее прийти. Но в глубине души я надеялся, что она появится. После произошедшего в той чертовой раздевалке я ни разу не разговаривал с ней. Правда, мы и тогда почти не разговаривали. И сейчас я не мог заставить себя не трясти нервно ногой, думая, что мне, возможно, придется прожить еще день, целый день, так и не поговорив с ней, не видя ее. «Когда ты вернешься на работу?» — спросил Олли, подавшись вперед. «Понедельник. Отец собирается, наконец, возвратить мои привилегии». Это была единственная вещь, которую он забрал у меня, когда то видео попало в сеть. Он сказал что я недостаточно зрел, чтобы работать в его компании. И уж точно недостаточно зрел, чтобы занять его место, когда это будет необходимо. Его слова задели меня, но я понимал, что он прав. «Ему больше не запрещено выходить из дома», — объяснила Фрэнки и едва заметно улыбнулась. И слава богу, он начинает брюзжать. «Вовсе нет. Я действительно начинал брюзжать» но это не имело никакого отношения ни к моему отцу, ни к его наказаниям. «Думаю, он томится от любви», подколол меня Олли, и улыбка Фрэнки стала шире. «Вы двое закончили?» «Нет», — одновременно ответили они. Я отвел взгляд. Мне плевать, что они увидят, как я шарю глазами по залу, разыскивая ее. Они могли подшучивать, меня это не задевало. Наконец, я увидел Джози. И в эту минуту Их подколки перестали для меня существовать. Я понятия не имел, что они говорят. Ничего не имело для меня значения, кроме нее и ее красоты. Я быстро встал из-за стола, едва не опрокинув стул. Бекхэм, с тобой все в порядке?» — спросила мама, но я не ответил. Я обошел стол и, застегнув смокинг, одернул его. Джози не видела меня, но, боже мой, я ее видел». Да я вообще видел только ее. Она была в вишневом платье, облегавшем ее грудь и талию. Расклешенное от талии, оно не спадало несколькими слоями оборок. Лив платье держался на тончайших лямках, исчезающих под ее слегка завитыми темно-русыми волосами. Ее платье выглядело бы девчачьим, если бы не его цвет и не изгибы тела Джози. Ее губы были покрашены в такой же вишневый цвет и я едва мог дышать, глядя, как они шевелятся. Она стояла рядом с отцом и мачехой, значит, и Лукас где-то поблизости. Я понятия не имел, куда иду. Ноги сами несли меня к ней все ближе и ближе. Я не смогу сидеть за столом и смотреть на нее с другого конца зала. Это мог бы сделать любой, но Джози — моя. Хотела она того или нет, признавала или нет, она была моей. И я не желал молча сидеть и позволить самой прекрасной девушке в зале стоять, не услышав слов о том, как она великолепна. Я чувствовал на себе взгляд ее отца, пока приближался. Наверняка и мои родители следили за каждым моим движением. Но мне просто необходимо поговорить с Джози, услышать ее голос. Я остановился перед Джози, и ее удивленный взгляд встретился с моим. Она не ожидала, что я подойду к ней, особенно в присутствии ее отца. Я тоже не ожидал от себя подобного. Я просто знал, что должен это сделать. «Ты выглядишь нынче такой красивой, Джози». Джози взглянула на отца, затем ее взгляд опять встретился с моим, и я понял, что она тщательно и осторожно подбирает слова. Я чувствовал напряжение в ней, как чувствовал напряжение во Фрэнке. И я не знал, чем оно вызвано. Мною... Или безжалостным взглядом ее отца, который не отрывал от нас глаз. Спасибо. Ее тон был сух и презрителен, а мне хотелось обнять ее и целовать, целовать. Мистер Восс?» Я кивнул, и его злобный взгляд стал еще злее. Он ненавидит меня. И будь я поумнее, отошел бы в сторону так же быстро, как подошел. Но мне не хватает ума, когда речь заходит о Джози и я не думал, что мне надо начинать умнеть. Только не теперь, когда она так прекрасна. «Бэкхэм, похоже, тебя ищет твой отец», — сказал Восс. Его вот тон был так же презрителен, как тон Джози, и я подумал, что она, возможно, переняла эту манеру у него. Я оглянулся и убедился, что мистер Восс прав. Мой отец сердито сверлил меня глазами. Наверное, беспокоился, что я могу сотворить еще большую глупость, чем прежде». Но правда в том, что мне абсолютно все равно, что думают мистер Вос или мой отец, если речь обо мне и Джози. Мне надо только уговорить ее, и тогда всем остальным придется стушеваться. Их мнение и неодобрение не будет иметь никакого значения, если она захочет быть со мной. Джози, ты хочешь потанцевать? Я мог бы поклясться, что ее глаза заблестели когда я проигнорировал ее отца и заговорил с ней напрямую. Мне хотелось, чтобы она знала, насколько мне безразличны и он, и его мнение обо мне. Джози должна понять, что для меня имеет значение только она и искупление того, что я натворил. Конечно, то, что я сделал с ней в раздевалке, отнюдь не помогало этому делу, а скорее было прямой противоположностью тому, чего я пытался достичь. «Не сейчас». Она придвинулась ближе к отцу, моя кровь застыла. Я знал, что она не любит своего отца и не мог поверить, что она ищет у него защиты от меня. Мне стало тошно. Хорошо, тогда позже. Говоря это, я улыбнулся ей и попытался скрыть свою злость. Я не удостоил взглядом ее отца, скользнул взглядом по ее платью, затем отвел глаза. Надо уходить, пока я не наговорил того, о чем потом пожалею. Джози не должна возненавидеть меня еще больше. Я не вернулся к нашему столу, а прошел в противоположный конец зала и взял бокал шампанского с подноса официанта, который ходил среди гостей. Все здесь знали, что я слишком молод, чтобы пить, но никто меня не остановил. Это могли сделать мои родители, и я старался держаться вне их поля зрения, пока в несколько глотков осушал бокал. Я заметил Карсона, который стоял, прислонившись к стене, рядом со стройной брюнеткой. Я не узнавал эту девушку, но это ничего не значило. Я подошел к ним и улыбнулся девушке. Она была хорошенькая и улыбалась Карсону так, будто она никогда не видела никого и ничего лучше. Похоже, он уже очаровал ее. Ты собираешься вернуться за стол? Перебил я его, и он перевел на меня скучающий взгляд ясно говорящий мне, чтобы я отвалил. «Я нужен тебе?» «Да, нужен». Я положил руку на его плечо и ласково улыбнулся брюнетке. «Я не могу так долго развлекать твою девушку. Она уже начала беспокоиться, куда это ты подевался». Брюнетка оскорбленно фыркнула, топнула ногой и стремительно ушла. Карсон провел рукой по лицу и тяжело вздохнул, а я рассмеялся. «Ты такой засранец!» «Ты это знаешь?» «Знаю». Я прислонился к стене рядом с ним. «Но тебе ни к чему новые победы. Судя по виду этой девицы, она влюбилась в тебя еще до того, как ты раскачался». «И что с того? Ты спасал меня?» «Вот именно». Карсон достал из кармана маленькую фляжку, сделал из нее глоток, затем передал мне. «Я видел тебя с восами. В чем фишка?» «Ты разглядел это, несмотря на свой флирт?» Я сделал глоток, и крепкое спиртное обожгло мне горло. «Я многозадачник, Бэк. Тебе тоже следует потренировать способность заниматься несколькими делами одновременно». Я вернул ему фляжку, и он сунул ее в карман. Я пригласил Джози на танец. «О, чёрт!» Он засмеялся, и я пристально посмотрел на него. «Что тут смешного?» «Она отказала тебе». Я не смог удержаться от улыбки, он был прав. Строго говоря, она сказала «не сейчас». «Она просто пыталась быть вежливой. Ставлю сто долларов, что она вообще не станет с тобой танцевать». «У тебя столько понтов. Разумеется, она станет со мной танцевать». Он покачал головой, как будто не мог поверить, что я это говорю. «Я даже подслащу эту пилюлю. Ставлю сто долларов, что она не пойдет танцевать с тобой» и две сотни, что я смогу уговорить ее потанцевать со мной. Но нет, она ни за что не станет танцевать с Карсеном. И дело здесь было не только в том, что этого не хотел я. Я знал, что она не клюнет на его обаяние, как все остальные девушки, с которыми он флиртовал. «Идет?» Я протянул руку, и он пожал ее. «Ладно, давай поедим, а затем я отправлюсь на охоту». Да он просто смешон. Я последовал за ним к столу. По дороге нам пришлось пройти мимо брюнетки, которую Карсон почти что покорил, когда я прервал его флирт. Она бросила на него испепеляющий взгляд, и я не мог не рассмеяться, видя, как он смотрит на что угодно, только не на нее. К тому времени, когда мы вернулись к столу, кто-то из представителей благотворительной организации уже начал говорить в микрофон И теперь что-то бубнил о том, каким образом будут потрачены деньги, собранные сегодня, и о том, что нынешний вечер — это самое важное благотворительное мероприятие этого года. Затем он сказал, что самыми крупными жертвователями благотворительной организации являются мой отец и мистер Восс. И все захлопали им, когда они подняли головы в ответ на его слова. Я заметил Джози сидящую рядом со своим отцом. Она внимательно слушала говорящего, а я смотрел только на нее. Я еще никогда не видел ее такой. Я не знаю, какое слово подошло бы, чтобы описать ее. Красивой, слишком просто и избито. С высоко поднятой головой и безмятежным взором она выглядела в своем изысканном платье так, будто ей здесь самое место. Если она мне дорога, «Мне следовало просто отойти в сторону и оставить ее в покое», — так поступает джентльмен. «Мой отец не раз говорил, что это единственное, что я могу сделать для Джози. Но когда в моем кармане загудел телефон, и я прочел сообщение, то понял, что это невозможно. Перестань пялиться на меня, я не стану с тобой танцевать». Я попытался поймать ее взгляд, но она не смотрела на меня. Она выглядела так, Будто ее вообще ничего не заботило, и уж тем более такой пустяк, как отправление сообщений на мой телефон. «Не могу. Ты сейчас великолепна». Джози наклонила голову, глядя на свои колени, и я понял, что она читает мое сообщение. Затем она посмотрела прямо на меня. Интересно, о чем она думает. Прошло несколько минут, прежде чем она ответила, и все это время я сидел как на иголках. «Какая жалость!» что это не для тебя. Я улыбнулся, потому что знал, что на самом деле она так не думает. Джози просто хотела подразнить меня, и у нее это получилось. «Тогда для кого? Ты надеешься привлечь внимание кого-то еще? Она снова опустила глаза, набирая текст. «Не знаю, я рассматриваю варианты. Олли выглядит сегодня таким красавцем». Я быстро взглянул на своего друга, затем опять посмотрел на нее. Она не посмеет. «Точно, если ты хочешь увидеть, как я дерусь со своим другом». Уголки ее губ слегка приподнялись, но и только. Это было бы довольно пикантно. Как только она отправила это сообщение, к ней подошел Лукас и выдвинул соседний стул, сел рядом. Я не мог оторвать от нее глаз, и меня напрягало, что он сидит так близко к ней. Настолько напрягало, что я почти забыл, как игриво ее сообщение». Его вид портил мне удовольствие от флирта. Но она не обращала на него ни малейшего внимания, как, впрочем, и он на нее. Она сидела, опершись локтем на стол и, положив подбородок на кулак, и смотрела на меня. Она ожидала моего ответа. «Значит, вот чего ты хочешь? Нас обоих?» От одной мысли об этом у меня закипела кровь. «Я ни с кем не стану ее делить, даже если она этого хочет». Я не мог этого позволить. От одной мысли, что она будет с кем-то другим, меня охватила безумная ревность. «Разве имеет значение, чего я хочу?» «Конечно, имеет». Мой ответ был немедленным и искренним. Я знал, что она считает меня кем-то вроде чудовища, но я им не был. Сейчас для меня имело значение только одно — чего она хочет. И я очень надеялся, что она хочет меня. «Я хочу, чтобы ты снял смокинг». Я посмотрел на нее, но ее внимание опять было приковано к оратору. На столы уже начали ставить еду. Я даже не взглянул на эти яства. Стянул себя смокинг и повесил на спинку стула. Так лучше. Она окинула меня взглядом, и я почувствовал, как мой член зашевелился в брюках. Только бы она не попросила меня встать, потому что тогда все увидят, насколько я возбужден. Да, но тебе надо закатать рукава. «У тебя невероятные предплечья». Я сделал то, о чем она просила. Достал из манжет запонки и медленно закатал рукава белой рубашки до локтей. «Ну вот, теперь моя очередь. Посмотрим, чего ты хочешь». Я много чего хотел от нее. Оратор закончил произносить свою речь, все захлопали и заиграла тихая музыка. Все начали есть изысканные кушанье, которые поставили перед нами. Но мы с Джози не притронулись к еде. Я отправил ей следующее сообщение. «Потанцуй со мной». Прошло несколько минут, прежде чем она ответила, и эти минуты показались мне такими долгими, что у меня образовался ком в горле. «Я не могу». Ее слова стали для меня ударом. «Не может» или «не хочет». В любом случае я понимал, что я это заслужил. Сначала был с ней жесток. И теперь вдруг жду, что она пойдет со мной танцевать на глазах у всех. После всего, что я сделал. Мой отец будет в ярости. Ее новое сообщение одновременно и успокоило меня, и разозлило еще больше. Она отказывает мне не потому, что не хочет со мной танцевать, а потому что этот говнюк сидит рядом с ней и наверняка пытается настроить ее против меня. Он ненавидел меня с тех самых пор, как Лукас сотворил гадость — а я ненавидел его. Но мне плевать, что он не желает видеть меня рядом со своей дочерью. Не ему решать. Я найду способ. Отправив последнее сообщение, я начал есть. Очень многие в нашем городе боялись Джозефа Воса, Но я не относился к их числу. Я ничего от него не хотел, за исключением Джози. К тому же я знал, что в действительности она ему не принадлежит. Она не была дурой, в отличие от Лукаса, который боготворил этого засранца, потому что у него были деньги и власть. И я знал, что Джози хочет меня, хотя и понимает, что это неблагоразумно. Если хоть малая ее часть хочет меня, мне этого достаточно, потому что я мог доказать ей, что стою того. Я хотел быть с Джози Восс, независимо от того, с кем она состояла в родстве я сделаю все, что в моих силах, чтобы она вернулась ко мне.